«Русскими буквами!» — ухитрился. «Такому болвану, дураку, набитому в руки, даетесь! Не стыдно ли, Гаврила?» — вскричал я в один миг, забыв все великодушные мои предположения о Фоме Фомиче, за который мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева. «Где ж батюшка?» — отвечал старик. «Где ж он, дурак, коль господами нашими так заправляет?» «Хм, «Может быть, ты и прав, Гаврила». Пробормотал я, приостановленный этим замечанием. «Но «Ну, веди меня к дядюшке, сокол ты мой! Да не могу я на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь сижу, горем мычу, да за клумбы сигаю, когда он проходить изволит». «Да чего ж ты боишься?» «Давичу уроку не знал». Фома Фомич на коленки ставила я и не знал. Стар я стал, батюшка Сергей Александрович, чтобы надо мной такие шутки шутить. Барина серчать изволил. Зачем Фому Фомича не послушался? Он говорит, старый Техрыч, о твоем же образовании заботится. Про тебя хочет учить. Подохожу он держу в Акабул. Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать.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 Все это еще, может быть, уладится. Даже непременно, обещаю тебе, уладится. Но где же дядюшка? А за конюшнями мужичков принимает. С капитоновки старики с поклоном пришли. Прослышали, что их фамев в мечу записывают. О, отмолиться хотят. Да, зачем же за конюшнями? Опасается, батюшка. Я действительно нашел дядю.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 Точно ему возвратили его родного сына, избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. Точно как будто я своим приездом избавила его самого от какой-то смертельной опасности и привез с собой разрешение всех его недоразумений, счастья и радость на всю жизнь ему и всем, кого он любит. Дядя не согласился бы быть счастлив один. После первых порывов восторга он вдруг так захлопотал, что, наконец, совершенно сбился и спутался —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 Ну, да, наконец, и торговля, промышленность, эти, так сказать, струи. То есть я хочу сказать, что как не верти, а полезно. Ведь полезно, не правда ли? Ну, обратимся к нашей встрече. Вот погоди, погоди, друг мой, — начал он, потирая руки и скороговоркою, — увидишь человека, человек редкий, я тебе скажу, человек ученый, останется в науке, останется в столетии.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 — Науками, братец, науками, вообще науками. Я вот только не могу сказать, какими именно, а только знаю, что науками. — Как про железные дороги говори. И знаешь, — прибавил дядя полушепотом, многозначительно прищуривая правый глаз, — немного эдак больных идей. Я заметил, особенно когда про семейное счастье заговорил.